Глава 42. Утром я проснулся от знакомого сладковатого аромата. По привычке приготовился обнять соблазнительно мягкое тело Мариэлы, уткнуться в роскошную грудь, но вместо этого мои руки поймали пустоту. Черт, она ушла, а запах остался. Я со злостью сгреб все постельное белье, отнес корзину для прачки и открыл окно, чтобы ничего больше не напоминало о бывшей любовнице. Это надо же было так незаметно залипнуть на женщине. Главное, красотка, в отличие от предыдущих подружек, ничего не требовала. Мы с самого начала знали, что у нас временная связь без обязательств. И вот теперь я как идиот стою и тоскую, все так неожиданно закончилось. И ничего с этим поделать невозможно. Ну все, хватит киснуть. Возможно, Мариэла и права, что так будет лучше для всех. Мне сейчас не до отношений, тем более не до детей». Чтобы отвлечься, я взял в руки книгу, захваченную из особняка Генрика де Бюллера. До начала лекции еще оставалось время, так что можно было немного поизучать бесовский гримуар. Начертив на обложке символ, показанный Агнесой, я услышал легкий щелчок, и массивная застежка, удерживающая страницы, раскрылась. Прочитав заклинание быстрого чтения, я протянул руку, потемневшим от времени листвам, и тут же в мой мозг ворвались настолько отвратительные голоса, что я чуть не потерял сознание. Это была квинтэссенция самой мрачной, противоестественной, извращенной мерзости. Я словно засунул руку в полуразложившийся, отвратительно чавкающий труп, меня чуть не стошнило. Резко отдернул моментально онемевшую ладонь, сердце колотилось словно от сильнейшего испуга, в висках бились острые молоточки. Видимо, в книге было сосредоточено столько негативной энергии, что живому человеку в концентрированном виде подобную гнусность крайне опасно погружаться. Еще с ума сойдешь или вообще в загромный нави окажешься. Ну что ж, будем изучать по старинке, визуально, небольшими порциями, без всякой магии быстрого чтения. Тем временем будильник возвестил, что мне пора собираться в академию. На всякий случай украденную книгу лучше спрятать. Если ее у меня найдут, последствия окажутся катастрофичными. Полазив немного по чердаку, я обнаружил отличное место для схрона, Если забраться на верхнюю балку, засунуть руку за обшивку и отодрать доску, то открывается более чем вместительный ниша. Обернув предварительно книгу в старый халат, я спрятал зловещий гримуар, вернул доску на место и спрыгнул вниз». Ну все, теперь можно покинуть дом со спокойной совестью. По дороге в аудиторию меня перехватила всезнающая санка, Такие, как она, могли полностью заменять в этом мире и газеты, и интернет. Меня моментально оповестили, что вся столица гудит, как растревоженное осиное гнездо. В принципе, Инвар говорил то же самое. Еще бы, загадочным образом разнесло половину особняка богатого аристократа. Пусть и не все знали, что Генрик и Бюллер является серым кардиналом и фактически вторым лицом в империи, но то, что на момент взрыва там проходила бурная вечеринка, на которой развлекались сам император Павлий с главным министром, придавало катастрофе волнующий привкус государственной измены. «Представляешь!» – шептал Оксана, осторожно оглядываясь. «Никого из посторонних не допустили за ограду» чтобы быстрее разобрать завалы разрушенного особняка. А ведь под обломком еще могут находиться живые люди. Моя тетка замужем за фермером, у которого поля примыкают к владениям Дебюлера. Супруг с почти сразу же примчался к особняку с подводами, чтобы помочь, да заодно и заработать. Пустой номер оказался. Не зря господин Генрик из Рязанцев Сразу понятно, что его дом содержит такие жуткие тайны, что мороз по коже. Да только все боятся и слова молвить. Говорят, среди трупов в основном охранники. Но есть и аристократы. Несколько знатных семей сегодня хоронят своих родственников. Это ужасная трагедия. А главное загадочное. Вот скажи, что могла забыть кузина императора в комнате с охранными кристаллами? У нее было страстное свидание с начальником сражи? Или она участвовала в заговоре против своего царствующего кузена? Может, у нас скоро будет новая смена династии? Представляешь, что в стране начнется, если на трон сядет новый правитель с лиловым цветом кожи? Моя сестренка дружит с дворцовой кухаркой и рассказывала, что при дворе стало очень много темных эльфов. А императорская дочка, княжна мира, вовсю крутит роман с братцем матриарха Земфиры Коварный тип. Как и все эльфы, да и кузины императора не отказывала себе в удовольствиях поразвлечься со всеми красавчиками вне зависимости от расы, только смотри, никому ни слова, а то упрячут нас подальше. Мы-то люди простые, за нас и заступиться некому. С учетом того, что я наверняка, даже не в первые десятки тех, с кем Ксанка успела поделиться своими рассуждениями, последняя фраза выглядела особенно смешно. Однако, пообщавшись с другими, я пришел к выводу, что официальная версия о том, что взрыв произошел в результате роковой случайности, никого не устраивала. Люди судачили о настолько крамольных вещах, что вскоре вышел указ штрафовать любого, кто начнет рассуждать о темно-эльфийских заговорах, поисках рязанцев с кровавыми ритуалами и прочую ересь. Я же не сомневался, что в Министерстве безопасности сидели далеко не дураки. И их версия произошедшего тоже могла отличаться от официальной. Поэтому демонстративно сосредоточился на учебе. Пока все не утихнет, никаких слежек за черной сектой и прочая самодеятельность. Я обычный, законопослушный, студент, простолюдин и точка. А до конца учебного года оставалось всего ничего. После всеобщего спарринга меня вместе с еще несколькими счастливчиками автоматически перевели на следующий курс, и мы снисходительно поглядывали на остальных студентов, мечущихся между зачетами и курсовыми работами. Впереди маячили летние каникулы и мой 20-й день рождения в этом мире, и об этом тоже стоило подумать. Видимо... Предвкушение отдыха и эйфория от недавнего приключения подействовали настолько расслабляюще, что я забыл о предупреждении декана Шильда. А зря. Вскоре после возобновления занятий меня вызвали к декану Дендинджеру. Я едва протолкнулся сквозь шумную толпу в приемной, штурмующую штат-секретарш, яростно доказывая, что мне назначена встреча и, наконец, облегченно вздохнул в тишине просторного кабинета главы факультета боевой магии. «Меня уже ждали». Декан Динденджер восседал за массивным столом с самым официальным видом, а сбоку на стуле примастилась незрачная личность с бегающими глазками. Личность неуловимо напоминала крысу. Я поздоровался с обоими и застыл в ожидании. «Вот знакомьтесь». «Лучший студент первого курса факультета боевой магии Денис Коваль, декан представил меня крысе. Очень приятно. Я советник третьего ранга Министерства безопасности Драк Миро». В ответ прошелестела незрачная личность. «Я ответил что на встречу со мной из Министерства отправили простолюдина, а не спесивого аристократа. Умный ход. Мы посверлили друг друга изучающими взглядами» после чего советник приступил к делу. «Являетесь ли вы патриотом Великой Империи Мендос. студент Коваль вкрадчиво задал им первый вопрос. «Конечно, как и весь народ», — бодро заверил я. «А как вы относитесь к политике императора Павлия?» слышал, «не все им довольны». «Я не интересуюсь политикой и считаю, что власти лучше нас знают, что он уже народу и государству, поэтому я доволен всем». Советник опять изучающе посмотрел на меня, ища подвох. Но я улыбался с энтузиазмом позитивного идиота, и господин Мира успокоился. «Насколько я помню, вы обучаетесь по контракту, студент Коваль. Следовательно, государство после окончания академии имеет полное право несколько лет распоряжаться вами по своему усмотрению, и спектр сферы...» Применение выпускников Академии Гробин Вряд ли у вас имеются влиятельные родственники с громкими титулами. Поэтому вас, скорее всего, засунут в самый дальний пограничный горизонт, где ваши таланты останутся невостребованными. Более того, вы рискуете бесславно погибнуть в первой же стычке. Согласитесь, это не лучшая судьба для талантливого и честолюбивого молодого человека. «Но у вас также имеется возможность, даже не обладая титулом, сделать карьеру в каком-нибудь министерстве. Например...» – выразительная пауза и внимательный взгляд крысиных глазок. «Министерство безопасности...» – советник подождал закономерного вопроса. «А как этого добиться?» Но я продолжал всего лишь глупо улыбаться. Декан Динденджер, знавший меня гораздо лучше министерской крысы, неодобрительно нахмурился и демонстративно начал барабанить пальцем по столу. «Не буду ходить вокруг да около», не дождавшись ответной реплики, вкрадчиво продолжил советник. «По мнению деканата, вы являетесь одним из самых перспективных студентов факультета боевой магии за последние несколько лет». Министерство безопасности предлагает вам уже сейчас подписать договор до стажировку в нашем ведомстве. Хочу отметить, что многие ваши сокурсники сочли бы неслыханной удачей получить подобное предложение. Вы будете параллельно продолжать учебу, при этом выполняя некоторые наши задания. Само собой, ваши услуги будут оплачены. При этом вы подпишете бумаги, о неразглашении сведений государственной важности и не будете распространяться о сотрудничестве с нами. Ну как, подписываем контракт? Я продолжил все так же по-идиотски улыбаться. Господин Мира счел это за знак согласия и протянул толстую папку. Вот и замечательно. Я даже не сомневался, что вы благоразумный молодой человек. Он стандартный и полностью соответствует регламенту. Прошу поставить подпись до последней странице. Вот тут мне надо было перестать валять дурака и снова вспомнить наш последний разговор с деканом Шильдом. Что мне мешало хотя бы попросить дополнительное время, чтобы изучить документ и обдумать предложение? Но во мне проснулся ненужный героизм. Самодовольно, предвкушая эффектную сцену и все так же по диоске бодро улыбаясь, я выдал. Господин советник, огромное спасибо, но ваше предложение мне не подходит. С вашего позволения я бы хотел полностью сосредоточиться на учебе в академии, а не на стажировке в Министерстве безопасности. Господа, всего хорошего. Победно покидая кабинет, я услышал, как декан динь пытается сгладить ситуацию, объясняя все переутомлением в конце семестра и излишним рвением в учебе. Но перед моими глазами слишком явственно стояли видения с черными изуверскими ритуалами и мумиями несчастных жертв. Меня охватывало мерзение работы в ведомстве, наверняка причастного к творимым злодеяниям. Да и ситуация с и внесла свою лепту. «Сейчас я понимаю, что все можно было повернуть по-другому. Однозначно, вести подобным образом было верхом неосторожности». Не зря гордыня считается смертным грехом, но тогда прямой отказ от сотрудничества казался единственно правильным решением. Итак, я захлопнул массивную дверь кабинета, проскочил сквозь крикливую толпу и вырвался на свежий воздух. Я решил заскочить в библиотеку и набрать несколько новых книг по магии. Решив срезать путь, я помчался сквозь небольшой сад, расположенный за зданием лекарского факультета. Множество разбегающихся дорожек разделяли деревья, клумбы и кусты. Обычно здесь проходили практически занятия, на которых будущие знахари изучали различные растения и их свойства. Но сейчас лекции уже закончились, и народу не наблюдалось, поэтому резкий звук пощечины за кустом прозвучал достаточно явственно. Через секунду на дорожку выскочила заплаканная Ларейна, На ее щеке горело ярко-красное пятно. Моя подруга куталась в плотную шаль. «Тебя кто-то обидел?» – кинулся я к девушке. Лоррейна при виде меня от неожиданности уронила шаль. Под ней оказалось открытое летнее платье, не скрывающее точеных рук, обезображенных свежими кровопотеками и ссадинами. Моя подруга моментально подхватила шаль и попыталась вновь спрятаться в нее – «Это кто тебя так?» Не позволив ей это сделать, я с закипающей злостью рассматривал явные следы насилия. «Ты его знаешь? Он убежал или еще прячется в кустах?» «Все нормально, Денис». «Да, я его знаю, но это семейное дело. Лучше не лезь. И насчет садин не беспокойся. Я же почти знахарь. Мне надо всего полчасика, и все затянется. Без следа». «Даже не сомневаюсь в твоих способностях». «Ну какая сволочь посмела? Скажи, я поквитаюсь с ним?» «Тебе же сказали, нищеброд, что это семейное дело, поэтому лучше не лезь!» Раздался озлобленный голос, и из-за кустов вышел раскрасневшийся Конрад. «Я имею право учить свободу сестру, как следует себя вести знатной девице. Пора ей прекратить позорить наш клан общения с презредными простолюдинами». Поэтому пшел отсюда, щенок. С твоим гонором тебе недолго осталось жить. Если бы он ограничился этим, я, возможно, и стерпел. Но гад со всего размаха ударил Лорейну в живот, и та согнулась пополам от боли. Быстро пошла в свою комнату. Прошипел он ей. В моей голове словно что-то взорвалось. И в следующую секунду я без всякой магии по старинке вмазал со всей силы прямо... По ухмыляющейся свинуховской роже из рассещенной щеки брызнула кровь, Конрад от неожиданности застыл на месте. В этом мире большинство аристократов были абсолютно уверены, что простолюдин – это помесь животного с предметом утвари. А тут я посмел напасть первым, и это даже не магический спаринг. Однако министерский отпрыск был далеко не робко в десятка и тоже умел драться не только стихиями. В ответ мне прилетел нехилый хук справа, от которого я сумел отклониться в последний момент. Не давая мне опомниться, противник пошел наступление. Я выставил блок и следом провел такую серию сокрушительных ударов, что Конрад отлетел к соседнему кусту и рухнул на четвереньки. Не давая гаду прийти в себя, не помни себя от ярости, я нанес поверженному противнику рубящий удар, от чего гад рухнул на землю. И тут в мое сознание ворвался истошный женский крик «Прекрати это немедленно!» Вовремя, иначе я бы еще добавил. Ладно, в конце концов это всего лишь потасовка, а не смертельный бой. Мерзавец уже получил уроки и впредь подумает, прежде чем избивать беззащитных девушек. Я застыл в ожидании. Тем временем Кондрат уже пришел в себя и даже делал попытки подняться. Будь мы одни в саду, скорее всего, этот инцидент остался между нами. Вряд ли газ с его больным самолюбием пошел бы трубить о том, что презренный простолюдин всыпал ему по первое число. Логичнее, что мне следовало бы ожидать в ближайшее время новых наемных убийц. Но к этому я был давно готов. Но боги явно отвернулись от меня в этот день. Не успел я отдышаться, как неожиданно услышал язвительный голос сзади. «Студент Денис Коваль, вы арестованы. По части 1 статьи 702 криминального уложения простолюдину за нападение на аристократа грозит смертная казнь. Любая попытка сопротивления повлечет за собой немедленное физическое уничтожение». В ту же секунду мои руки схватили двое подскочивших молодчиков. Профессиональным движением, они ловко застегнули наручники у меня за спиной, я повернул голову. На соседней дорожке стоял советник третьего ранга Министерства безопасности Драк Миро. Его маленькие глазки излучали торжество. С противной улыбочкой он проговорил, как я и подозревал после нашего разговора, «Вы крайне опасный тип с бунтарскими наклонностями, поэтому решил проследить за вами. Мы с моими помощниками засвидетельствуем в суде факт нападения на сына главного министра. По части 9 статьи 54 нападение на членов семьи высших членов приравнивается к государственной измене, что также увлечет наказание вплоть до смертной казни. Я даже не сомневаюсь». Какой приговор по совокупности всех деяний вас ожидает? И министерская крыса с довольным видом принялась оформлять протокол.